Здесь, как и в Турене, погода всё в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы лесу, бычеры, трактирщики, садовщики у всех одна тоска, одна забота погода. Ложась спать, боятся ночного мороза, проклинают дождь, ветер, засуху или молят о дожде, о засухе. Вечная борьба природы с расчётами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах. Золотое время, говорит сосед соседу в старой сомёрской улице. Не облачко. Черwonцами задождит, отвечает сосед. Рассчитывая барыш по лучу солнечному. Летом в субботу, часов в десять вечера, Ни в какой лавке вам не продадут ни на копейку товар. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник Или хоть какой-нибудь огород, И хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладьев барыш, купец спокоен и выгадывает из 12 почти 10 часов на удовольствия, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушке освидomляется у хозяина, хорошо ли её приготовили. Беда девушки, не кстати, взглянувшей в окошко, её оговорят Засмеют, пересудят, осудят всё на лицо. Каждый домку слугом соседей. И уж как ни огораживайся и не запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор. Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе. Каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится всякий прохожий замечен ещё с старых времён умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца но об этом долго рассказывать скажу только что от этого-то и окрестили в болтливых жителей анжера особенно отличавшихся сплетнями и пересудами палаты дворян отели некогда ими обитаемые расположен в старом городе. Дом мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесём мы читателей, был из числа этих древних зданий, остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.